Сомов смотрел в стол, усмехнувшись, не поднимая глаз, процедил: "Ну, по долгу службы вас бы задержать следовало для проверки фактов и выяснения некоторых событий". "Не получится", вздохнул Мазур. "Ты бы ради не подумай, что я тебя пугать пытаюсь, или в твой профессионализм не верю". "Навмёк понял", поднял глаза Сомов. "А ты Что на моём месте делал бы? Сентиментами маялся? Спросил Мазур без всякого раскаяния. Или спасал жену? Я ведь не о себе забочусь. Будь я один и заходить в город не стал бы. Попёр бы себе дальше по азимуту. Люблю я вот эту обермотку, знаешь ли. И чтобы её доставить в безопасное место, не пожалею ни себя, ни встречных. Как вы вообще вышли? Удивительно. Да ничего удивительного, вяло сказал Мазуру. Учили у нас с Володькой выходить из пункта А в пункт Б при нужде так, чтобы впереди всё разбегалось, а позади всё рычало. И прапорщики тоже, как бы не взначай, бросил сомов слышал уже. Уголовка да не слышала. Вот честно скажите, вы освидетель есть? Есть. Чернявенький весь расписанный. — хмыкнул Мазур. — И раненый вдобавок. Мазур посмотрел ему в глаза. — Ну, тогда это не я. По одной простой причине, Миша. Парни вроде нас с Володей в такой ситуации свидетелей не оставляют. Особенно легко раненых, которые потом могут излагать связно и красочно, какие мы плохие ребята. Очень уж хорошо нас учили, потому и живы до сих пор оба двое. И все остальные. — Да. Я бы свидетелем не оставил, просто не умею портачить в такой ситуации. Какая у него рана? Пулевая? Сомов нехотя кивнул. Пистолет нашли? Нет. Говорит, ты с ним в тайгу драпанул, то есть я хотел сказать, стрелявший. Положил обоих прапорщиков, а по нему промахнулся в расстройстве чувств, когда он за машину прятался. Но когда я стреляю, у меня расстройства чувств не бывает. Хорошо он счеты свел моим хребтом. А с паромщиком тоже он счеты сводил. Но я ж тебе все подробно объяснил. Так это еще доказать надо. А ты можешь доказать, что я в том домике был? Усмехнулся Мазур. Вас без бороды, может, и не опознают. А ее, он кивнул на Ольгу, свидетелей куча. и все вас двоих одинаково описывают, то есть теперь-то ясно, что это вы. Может, есть свидетели, что паромщика я замочил? Вот таких пока нету и не будет. Сомов усмехнулся. А мимо палаточки не вы проходили, где трое покойничков? Очень уж многозначительное совпадение. В трех точках трупы у паромщика вы были... прапоров вы, ну, по крайней мере, морды им набили. Палаточки как раз миже этими двумя точками и располагается. Вот, кстати, о палаточке, сказал Мазур. Вы там ничего интересного не находили? Столов каких-нибудь любопытных, какими законопослушным гражданам владеть как-то и не полагается, а? Находили, сказал Сомов после долгого молчания. Вот это в пользу вашей версии работает, что скрывать. Да и у паломщика кое-что интересное обнаружилось. Значит, веришь? По крайней мере, все события можно толковать и так, и так. А это уже кое-что. Он провёл ладонями по краю стола, и сразу видно, на что-то решился. Я ведь не вам верил, а Володьке верю, и криво усмехнулся, и кроме того, Прекрасно понимаю, судя по волотки, шансов у меня против вас ни малейших. Двумя пальцами в узел завяжете. Только ваше положение это не облегчит ни сколечко, верно? Он помолчал. Может вам в инкомат обратиться? Вот тот, -то что в инкомат, хмыкнул Мазур. Был бы здесь приличный штаб поисковой части, дело другое. «Да уж все штабы здесь вертухаевские. И части тоже. А поезда у нас в Шантарск уходят регулярно, раз в день, в десять вечера. Пассажирские, я имею в виду. И времени еще... А мне на работу пора. Хочешь, я тебе расписку напишу? Я такой-то обязуюсь добровольно явиться в Шантарске в ближайший райотдел. Да глупости все это. Играя желваками, сказал Сомов... Расписки, офицерское слово. Вы же в розыске, понимаете? Рост, комплекция, цвет глаз, наколочки. Я прозмею и дату. И вашу супругу тоже описали довольно подробно. И лесные пожарнички, и продырявленный водитель. И если поиска среди всех отпечатков, взятых в доме паромщика, то ваши там наверняка найдутся. Если что, в Шантарск обязательно повезут? Не обязательно. У нас здесь и городской суд, и СИЗО. С одной стороны, вы со временем непременно сможете связаться с начальством, а с другой вам времени могут и не дать. Он поморщился, чуть ли не с тоской выдохнул. Надо же, на мою голову. А давай забудем про наши разноцветные погоны и поболтаем как два мужика, сказал Мазур. Я твоему брату однажды жизнь спас. Вот и ответь, С той же картой. Да кто сказал, что не отвечу? Зло раздражённо бросил сумов. Говорю же, ради волочки. Он вновь мознул цепким взглядом по фигуре мазура. Пистолет сдадите? Нет уж. Как пели в годы моей юности тяжело в деревне без нагана. Не доверяете? Не в том дело. Тебе-то я доверяю. Тогда засядьте тут. и носы на улицу не показывайте. Дочку я из садика заберусь и со всех. Кроха ещё ничего такого не подумает. У нас тут пережитки коммунизма остались. Детский садик в том числе. А жена, она на дежурстве с утра а сутки через двое диспетчером в пожарке. В общем, до поезда как-то проконтуетесь, и надо ещё подумать, как вас туда запихнуть, не привлекая внимания. На вокзале вторые сутки наши ребята в цивильном толкаются. Но я как только приду, попробую кое-кого расспросить. Есть одна любопытная идея. Вот этого не надо бы, а, сказал Мазур. Я о опрос имею в виду. Ещё забеспокоится кто-то. Всё-таки полагаете? Полагаю, Не может Миша такой охотничий заповедничек благоденствовать самое малое 2 сезона без хорошего прикрытия. Это азбука. Так и я не пацан, верю, сказал Мазур. Ещё как верю, только в таких делах проигрывают вовсе не от того, что пацаны, а потому что ты вслепую ищешь. Зато противник заранее просчитал твоё вторжение в игру. Миша, я серьёзно. Давай тихо и спокойно доживём до вечера, потом сядем и обмозгуем всё лотком. Он вышел в комнату вслед за Сомовым, смотрел, как тот без спешки одевается, пристёгивает кобуру. Инспектор почувствовал, взгляд овернулся. Присматриваете? Да глупости, сказал Мазур. Как только ты из квартиры выйдешь, тебя уже не проконтролируешь. Так что всё на доверии. Оглянулся на телефон. «У тебя городской?» «Ага. Звонить хотите?» «Да, попробую. У тебя номер какой?» «Семь двадцать пять тридцать три. Через автоматику можно. Нас недавно подключили. В общем, в холодильнике есть кое-что. Хотите, поспите только из квартиры, не ногой. Часов семь я вернусь». Он забрал с тумбочки темно-красный мотоциклетный шлем. «С дочкой уже». «Только не расспрашивай, там никого!» «А? Да ладно!» Он с озабоченным видом махнул рукой и вышел.